глава 7. светлана аркадьевна вовсю занималась готовкой ужина когда леша вошел в дом она прекрасно знала что тот придет домой голодный и уставший как прошел твой день мама спросил он еще стоя на пороге хорошо сынок ответила та аккуратно помешивая суп голова днем немного болела да колено снова давала себе знать а так все более менее а твой ка «Чем ты занимался сегодня?» лёша помыл руки, подошел к матери и, поцеловав ее нежно в лоб, ответил. «У меня все неплохо в целом. С утра работал, а после обеда заехал в редакцию к Михаилу и немного с ним поговорил». Внезапно Светлана Аркадьевна выронила поварешку из рук, как только услышала о том, что только что сказал ей лёша «Все в порядке?» – вскочив со стула крикнул юноша, направляясь к ней. Только она сама знала, что творится у нее на сердце. Ей не хотелось говорить об этом сыну. Когда речь заходила о редакции, внутри вспихивала тревога, становилась неспокойно на душе. Она боялась услышать от лёши те самые слова, о которых он думал последние пять лет. Просто голова немного закружилась, видимо, давление. Тихо, слегка тревожным голосом произнесла она. «Мам, присядь!» — помогая ей, продолжал он. мне нужно тебе кое о чем сказать». Глаза Светланы Аркадьевны снова наполнились слезами. Руки сами по себе задрожали, указывая на ее переживания. «Вот, выпей воды!» — подавая стакан матери, говорил Леша. «Ты знаешь, как для меня важно, чтобы люди узнали правду о том, что на самом деле произошло там, в поселке?» Меня внутри периодически мучают кошмары. Я почти каждый день во сне вижу лейтенанта Сотникова и нашу группу. Я докажу всем, что я не врал, и что правда заключается в том, что скрывают от людей власти страны. Более того, я больше чем уверен, что те твари все еще живы. Там было очень много нор, глубоких, и вполне вероятно, что мать не дала ему закончить фразу и сказала. «Я все понимаю, сынок. Ты большой молодец, и я горжусь тобой». Слезы текли по ее щекам. «Я бы очень хотела тебя сберечь. Ты мне стал как родной сын. Кроме тебя у меня никого больше нет. Но я не вправе держать тебя возле себя, видя, как ты рвешься всем доказать правду». «Мам, не плачь, пожалуйста», — перебил ее Леша. «Ты знаешь, я не могу, мой мальчик» ты уже для меня герой сердце подсказывает мне что мы больше никогда не увидимся с тобой, но ты должен сделать что ты хочешь светлана аркадьевна еще больше заплакала и прикрыла лицо морщинистыми руками леша присел к ней и крепко обняв сказал я обязательно вернусь мам вот увидишь все будет хорошо только не плачь я уверен все получится В субботу мы улетаем, будет небольшая группа. Также, если тебя это хоть немного утежит, с нами будут военные, которых приставят нам для охраны из окружения покойного товарища Арбузова. К тому же Михаил тоже поедет с нами. Мы быстро, на недельку, и приедем обратно». Она посмотрела на его глаза и все окончательно поняла. Вытерев слезы и допив воду, она произнесла. «Дай Бог, чтобы так и было, сынок. Я буду каждый день молиться за вас. А теперь давай ужинать, а то все остынет, и ты голодный». «Ты не против, если возьму с собой некоторые вещи?» Увидев, что мать немного успокоилась, спросил он. «Конечно нет. Я помогу тебе все, что нужно собрать, но сначала попробуй суп по рецепту моей мамы. Он очень вкусный». Леша еще раз обнял мать и произнес. «С большим удовольствием! Я и правда очень хочу есть!» Светлана Аркадьевна зажгла керосиновую лампу, поставила на стол хлеб, выпеченный в печке, разлила по тарелкам первое, села за стол, и они вместе стали ужинать.